У тусклого и единственного окна этой комнаты Пуссен увидел девушку, которая при скрипе двери вскочила в любовном порыве. Она узнала художника потому, как он взялся за ручку двери. Что с тобой? сказала девушка. Со мной? Со мной? Закричал он, задыхаясь от радости. Случилось то, что я почувствовал себя художником. До сих пор я сомневался в себе, но нынче утром я в себя поверил, я могу стать великим. Даже лето. Мы будем богатыми, счастливыми. Эти кисти принесут нам золото. Но внезапно он смолк. Серьезное и энергичное лицо его утратило выражение радости, когда сравнил свои огромные упование с жалкими своими средствами. Стены были оклеены гладкими обоями и карандашными эскизами. У него нельзя было найти четырех чистых полотен. Краски в то время стоили очень дорого, и палитра у бедняги была почти пуста. Живя в такой нищете, он был и сознавал себя обладателем невероятных духовных богатств, всепожирающей гениальности, бьющей через край. Привлеченный в Париж одним знакомым дворянином, а вернее сказать, собственным своим талантом, Пуссен случайно познакомился здесь со своей возлюбленной, благородной и великодушной, как все те женщины, которые идут на страдания, связывая свою судьбу с великими людьми, делят с ними нищету, стараются понять их причуды, остаются стойкими в испытаниях бедности и в любви, как другие бестрепетно бросаются в погоню за роскошью и щеголяют своей бесчувственностью.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 Послушай, покорно и радостно девушка вскочила на колени к художнику. В ней все было очарование и прелесть. Она была прекрасна, как весна, и наделена всеми сокровищами женской красоты, озаренными светом ее чистой души. «О, Боже!» — воскликнул он. «Я никогда не посмею сказать ей...» «Какой-то секрет?» — спросила она. «Ну, говори же». Пуссен был погружен в раздумье.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 Любовник, да погибнет искусство и все его секреты. Она любовалась своим возлюбленным, радостная, восхищенная, она властвовала, она инстинктивно сознавала, что искусство забыто ради нее и брошено к ее ногам.